Параграф 47. Следствие из всех рассмотренных отеческих свидетельств. Следствие это можно выразить кратко в двух положениях. Первое. Что Дух Святой исходит от Отца, этому согласно учили пастыри всей христианской церкви, восточной и западной, из самого начала христианства. А что Дух Святой исходит и от Сына, этому начали учить только с V века на одном лишь Западе. Весьма немногие и при несогласии многих, пока мало-помалу не утвердилось там это учение не прежде IX века. Второе. Следовательно, мысль, что Дух Святой исходит от Отца, изначально считалась догматом Церкви и ее общим верованием. А мысль, что Дух Святой исходит и от Сына, явилась только с V века в качестве частного мнения и верования немногих и не считалась догматом на самом Западе даже до IX столетия. Здесь мы могли бы и окончить наше исследование о личном свойстве Бога Духа Святого. Но так как инакомыслящие писатели стараются еще подкрепить свой лжедогмат соображениями богословствующего разума на основании положительного учения Слова Божия и Церкви, а с другой стороны – Так как и защитники православного догмата с давних пор пользовались тем же орудием против неправомыслящих, то считаем не лишним сказать несколько слов и об этом предмете.